Я в субботу им продукты завожу, забираю мамины работы. Посвежели обе на воздухе, помолодели. У них все там уж буйным цветом цвело и зеленело, когда я уезжал. А у тебя на грядках вроде тоже что-то кустится. Неужели все сама и не помог никто? Ты меня, папа, за белоручку держишь. Да я за эти годы, что на квартире жила, даже дрова рубить научилась и русскую печь топить. Так вот и в школе о тебе хорошо отзывались». «Прижилась ты тут, смотрю». Отец задумчиво оглядел дочь. «Красотой тут уж ничего не скажешь. Она пошла в мать, и только ростом в него, да и характером. Гордым, независимым». «Лена». Максим Максимович сел в кресло, отпил остывший чай. «Ты комсомолку выписываешь?» «Выписываю. И если задерживается, жду не дождусь. Одни заголовки у них чего стоят?» Не говоря уже об остальном. Если тебе что-то нужно, подшивка у меня недалеко в шкафу. Максим Максимович потянул ее за руку. Сядька, послушай меня, я тебе сюрприз приготовил. Где-то со дня на день в газете целый подвал будет. Твоя статья? О ком? О Сереже Айвазовском, твоем муже. И легендарном Айвазе-командире специальной разведгруппы. Папка. Лена поднесла руки к щекам, загоревшимся от прилившей крови. «Папка, тебе кое-что удалось узнать?» «Не все, конечно. Кое-какие факты, фотографии. Многое еще засекречено, но я попытался выжать все до максимума. Нашел тех, кто учился с ним, учителей, воспитателя в детдоме, ребят из его разведгруппы. Я думаю, мы, его самые близкие люди, практически ничего о нем не знали» а он, оказывается, блестяще владел английским, свободно разбирался в местных языках и диалектах. «Тебе это о чем-то говорит?» «Папка, я была замужем полтора года, а вместе мы провели чуть больше месяца. Я знаю, что он сирота. Подкидыш, завернутый во вкладыш из огонька. Отсюда и фамилия. Знаю, что окончил ГПТУ, служил в армии, потом в училище, а потом Афганистан. О том, что он знает языки, Сережа никогда не говорил». Лена вспыхнула. «Если я начинала о чем-нибудь спрашивать, он смеялся. Нам еще долго жить вместе. Сразу все узнаешь, и скучно со мной станет». Отец обнял ее за плечи, прижал к себе. «Что-то в статье тебя может шокировать. Приготовься к этому». Максим Максимович затянулся сигаретой. «Люди не ангелы, дочка, тем более на войне». «Спасибо тебе», — девушка уткнулась в колени. «Ты у меня самый-самый хороший». Отец погладил ее по голове. «И как самый хороший отец, очень хочу тебе счастья!» Он поднял ее голову, заглянул в глаза. «Очень мне, Леночка, хочется внука дождаться. Как ты думаешь, есть у меня перспектива?» «Ну, на это пока не надейся!» Лена шутливо щелкнула его по лбу. Нос не дорос еще до внуков. Она пригладила волосы и вытерла слезы платочком. «Ты лучше сознайся!» Ведь не только из желания меня сюда вытащить ты приехал. Я же по глазам вижу. Разве не так? Конечно. Если бы ты письмо прочитала, то сама бы давно уже догадалась. А, впрочем, от тебя и так ничего не скроешь. Сконфуженно улыбнувшись, отец притушил окурок в пепельнице. Ну что ж, слушай внимательно. Еще в прошлом году, собирая материалы для своей передачи в архивах КГБ, он случайно наткнулся на интересные документы. В мартовские дни 1953 года, когда вся страна оплакивала смерть горячо любимого вождя всех времен и народов, здесь, в окрестных горах, бесследно исчез караван с большим грузом золота. Добывалось оно на руднике, в 90 километрах от Привольного. Непосредственно золото добывали и работали на обогатительной фабрике вольнонаемные, а на самых трудных участках применяли труд заключенных, на Лесоповале, например. У них два локомобиля было, чтоб энергией производство снабжать. Вот лес там почти подчистую и вырубили. Но это я уж отвлекся. Максим Максимович раскурил новую сигарету, но Лена отобрала ее и затушила. — Сам смотри, в локомобиль не превратись. Отец погрозил ей пальцем, но рассказ продолжил. Караван с грузом должен был отправиться еще в феврале. Но... Зимняя пурга и необычно сильный снегопад задержали его выход. В последний момент лошадей заменили на северных оленей,